И снова в спальне больного прежняя мертвая тишина, и снова томящий и мерный звук маятника. Отдохнули за это время рабочие, не боятся они строгого царского взыскания. Плотники, каменщики, слесаря и весь ремесленный серый люд не торопятся кончать уроки. Часто собираются в кучки и болтают о том, нужны ли еще будут их работы, не пойдет ли прахом все, что они понаделали на этом проклятом болоте. Работа магазеи, недалеко от домика царя и Троицкой церкви, должна бы быть кончена, а она все еще тянется. Плотники дяди Кузьмич, племяш его и ваша, с односельчанами беседуют с себе, усевшись редком на толстом бревне, и посматривают на окна домика все-таки с опаской, не покажется ли в них грозное лицо Но лицо не показывалось, а слухи все настойчивее и настойчивее говорят, будто суровый царь так занедужил, что вряд ли и встать ему. «Кончать бы нам, братцы, может, и домой отпустят!» «Малости осталось-то», — говорил дядя Кузьмич, выправляя широкую бороду из-под воротника тулупа. «Что, дядя, топеречи небось вывалил бородищу на показ?» Посмеялся и ваша племянник, а то, бывало, так и норовишь, как бы сокрыть ее под тулуп, словно клад какой хоронил. Ребята засмеялись. — Пора бы кончать, — настаивал дядя Кузьмич, которому хотелось поскорее отправиться домой, к своей хате слепой старой матери, к жене и малолеткам. — По что кончать-то? — вопросительно отозвался товарищ, плотник Ерема. — Кончать ли, не кончать ли? — «Все едино вода смоет». «Это ты, Еремка, про половодь-то вспомнил?» «Опоздал брат, и древо срублено», — ответил дядя Кузьмич, указывая на торчавший невдалеке ольховый пень. «Что ж, срублено?» «Он приказал, ну и срубили. А половодь все-таки будет, не нынче, так весной. Про то все старые люди толкуют. Властен антихрист над миром, да все ж не навеки». «Святые угодники потерпят-потерпят, да и заступятся, тогда всю нечисть смоют. Ты вот жди здесь, когда посмоют, а сам голодай», — недовольным тоном проворчал дядя Кузьмич. Случай с Ольхой волновал тогда все ремесленное население Петербурга. В конце лета пронесся между рабочими слух о каком-то пророчестве, будто в конце сентября поднимется на взморье вода, дойдет до самой верхушки высокого ольхового дерева, растущего на Троицком берегу, затопит и снесет все постройки. Рабочие пророчеству верили и работали кое-как. Государь, узнав о предсказании, велел срубить дерево и разыскать того, от кого пошли те слухи. Язык довел до какого-то ледащего крестьянина, Царь приказал несчастного засадить в казематы, а по прошествии времени, назначенного пророчеством, жестоко высечь кнутом подле срубленной ольхи при полном сборе всех рабочих. Крестьянина высекли до полусмерти, но слух все-таки упорно держался с отсрочкой только времени половодья».